утверждавший, например, что лично Апофеозов украл через племянников больше 700 тысяч американских долларов. в Действительности 3 миллиона триста, о чем достоверно не знал никто, даже сам Апофеозов. Как-то стыдливо не сложивший в уме миллион четыреста миллион и еще 900. На деньги дружественного банка в центральной прессе помещались аккуратные в предположительном тоне статьи, перепечатываемые затем со ссылками на авторитетный источник в местных листках. Дело Марины стало не в проворот. Теперь она приезжала домой на разных осторожно пробиравшихся к подъезду автомобилях ближе к 12 часам. В усмешке ее появилось что-то поистине змейское. Мужа, присутствовавшего либо отсутствовавшего, она не замечала вовсе. Она и прежде гордилась тем, что костюм ее на два размера меньше, чем джинсовые вещи, что она носила в студенческие годы. А теперь и вовсе похудела. Навесила Наталью широкий черный пояс из лаковой клеенки с пряжкой, как дверной замок хорошей фирмы. Теперь, когда она, часто дыша воспаленным, небрежно намазанным ртом, проходила на поцарапанных шпильках по коридору телестудии, многие мужчины на нее оглядывались. А однажды сам Шишков, сидя через одно пустое место за столом секретных совещаний, церемонно привлек ее за бочок и позволил себе один, отдающий пельменям, отеческий поцелуй. Марина Александровна тоже смотрела на Марину новыми глазами. Полузнакомая задерганная женщина, с которой стало почти невозможно соприкоснуться физически, стала для нее какой-то видимостью, домашним привидением. Казалось, будто дочь ей показывают по телевизору и все не разрешают свидания, когда можно было бы тихонечко поправить ей воротник, просто погладить по руке, тяжело лежавшей на клеенке, пока не начинал внезапно прыгать полусогнутый средний палец, будто клавиши испорченного механического пианино. Сразу Марина сжимала пальцы в кулак и крепко забирала их в другую горсть. Но тик перескакивал ей на лицо, где принимались плясать какие-то тонкие болезненные ниточки. «Мама, отвяжись!» – цедила она сквозь зубы, хотя Нина Александровна и не говорила ничего. Молча обваливала, например, котлеты из дешевого липкого фарша. И тут же вспоминала, как десятилетняя Маринка, бывало, прилетала со двора с запутавшимся бантом, с черной разбитой коленкой и с порога кричала «Мама, отстань!» Нине Александровне очень не нравились эти нынешние нервы и искусственная худоба. Она не могла остановить воображение убедительно развивавшего в дочери целый комплекс затаившихся болезней. Но не смела просить, чтобы Марина потратила время и показалась врачам, которых могла воспринимать в разгаре борьбы только как новых врагов. Между тем ее воображаемая желудочная язва сделалась для Нины Александровны такой же реальностью, как и мужнин паралич, с которым приходилось жить.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 Никто не мог бы теперь утверждать наверняка, умеет ли парализованный Алексей Афанасьевич читать. Прежде он всегда внимательно прорабатывал газеты, а сейчас смотрел на приспущенный в руках у Нины Александровны газетный лист без всякого движения в глазах. Точно это было взятое ею для починки постельное белье. Нине Александровне было вменено в обязанность читать парализованному вслух отдельные статьи, которые Марина редактировала жирными вычеркиваниями и снабжала рукописными вставками. Нина Александровна выполняла приказ, стесняясь из и собственного голоса и как-то мозгом ощущая, что замурованный, с темным ушибом от инсульта, мозг Алексея Афанасьевича посылает ей в ответ напряженно гудящие пятна. Временами ей казалось, она не решалась это проверить, что стоит наклониться ближе к этой подсохшей голове с криво натянутой маской вместо прежнего лица, как можно будет поговорить с Алексеем Афанасьевичем безо всяких слов. Очень скоро внешнее время изменилось так, что даже в газете «Правда» не осталось ничего пригодного для переработки марининым пером. Но к моменту, когда в советских душных помещениях вдруг повышибали окна, время внутреннее уже успело устояться. Теперь оно само держалось в комнате и обладало еле уловимым собственным запахом, не имевшим предметного источника и напоминавшим слабую кислятину сгоревшей спички. Все здесь проявляло склонность к неподвижности, к засыпанию в неудобной позе. Это особенное качество автономного времени Нина Александровна улавливала на самой границе между бодрствованием и сном. Днем она замечала, что вес большинства предметов в комнате приятен в руках. Что-то подсказывало Нине Александровне, что в закупоренном времени нет какой-то главной разницы между порядком и беспорядком. Она не могла не видеть, что вещи в комнате обладают свойством накапливаться и терять повседневный смысл. Бессмысленность особенно проявлялась во время уборки. Нина Александровна упорно боролась с густой и удивительно ровной пылью, охотно садившейся на мокрое и очень быстро превращавшей питательный пролитый чай в шерстяное пятно. Она без конца протирала, перещупывала, как слепая, все нужное и ненужное. Вероятно, врачиха Евгения Марковна про себя удивлялась тому стерильному хаосу, что поддерживался вокруг больного. Застекленный брежневский портрет, на который врачиха не смотрела, но всегда оглядывалась, выходя из комнаты, тоже был со следами тряпки, с лиловой радугой от дешевого очистителя. Когда, управившись с портретом, Нина Александровна осторожно спускала на пол заголившуюся ногу с пухлыми поджилками и в два приема слезала с покачнувшегося стула, Алексей Афанасьевич удовлетворенно прикрывал правый большой и левый маленький глаз, будто увидел перед собой именно то, что хотел. Несмотря на то, что скептический Климов... Бывший против всей этой затеи не раз замечал, что уж если сохранять атмосферу семидесятых, то лучше повесить портрет Высоцкого, Марина, руководимая чутьем, совету мужа не вняла. Была, конечно, в частном брежневском портрете некая фальш даже иностранщина. Как сказал Сережа, подвязавшийся тогда при бешено доходном, несмотря на запахи канализации в вокзальном видеосалоне, реквизит голливудского фильма про советскую жизнь – Однако законсервированное время, пережившее в отдельно взятой комнате свой насильственный конец, явно обладало собственными свойствами, которых в его натуральном виде никто не наблюдал. Свойства эти были каким-то образом связаны с бессмертием. Омоложенное фото генерального секретаря, несомненно, сделанное при жизни, но состоявшее наполовину из документального отпечатка, наполовину из ретуши, поражало той же самой полунарисованностью, какая бывает только у мертвых человеческих черт. Точность впечатления была такова, что Нина Александровна, осознав, что именно ей напоминает бессильная складка брежневского рта и гробовая аккуратность подштрихованных волос, стала протирать портрет с опасливой почтительностью, избегая заглядывать на его оборотную сторону, где имелся полустертый инвентарный номер. Но вот что удивительно, генеральный секретарь, чья смерть оказалась отменена, чье долголетие перешло естественную черту и продолжало прирастать, каким-то образом перенял у Алексея Афанасьевича туда подлинность, которой сам по себе никогда не обладал. Если раньше Брежнев был условным человеком, за которого писали книги, и на которого, словно играя в крестики-нолики, навешивали взаимоисключающие ордена, то теперь в его существовании сомневаться не приходилось. Хотя бы потому, что генеральный секретарь, даже если допустить на то его желание, больше не мог умереть. Тоже ветеран Великой Отечественной войны. Он был теперь во внешнем времени не мертвым, но пропавшим без вести. Он решительно отмежевался от тех ветеранов с лицами спившихся школьников, что шли, пришаркивая за новыми коммунистическими лидерами и продолжали жить сегодняшним днем, и присоединился к беспартийному Алексею Афанасьевичу, с которым у него проявилось даже некоторое портретное сходство. Любой вошедший в комнату, куда на самом деле почти не пускали посторонних, мог бы увидеть стершийся, как монета лоб парализованного, пару хвойных низко нависающих бровей, и то же самое на стене, оклеенной дешевыми обоями в посудохозяйственный цветочек. Даже Нина Александровна как-то поддалась успокоительной иллюзии, будто Брежнев на казенном портрете вовсе не бывший глава советского государства, а попросту какой-то дальний родственник. Разумеется, перед Мариной, как перед автором проекта, не мог не встать вопрос, нуждается ли призрачное время в каких-нибудь событиях. Поскольку главное естественное событие – смерть – было здесь отменено, невозможно оказались и смежные с нею происшествия – болезни, увечья, смена кадров в любом руководстве и так далее. Марина запретила все, что могло вызывать отрицательные эмоции – В этом смысле ее застой достиг совершенства. Она решительно пресекала любые попытки Нины Александровны сообщить больному хотя бы что-нибудь частное. О том, например, что в соседнем подъезде обокрали квартиру. Или что племянник Алексея Фанасича отравился паленой водкой. «Мама, деньги!» – страдальчески восклицала Марина, видимо, все-таки имея в виду сердце Алексея Фанасича И при этом держась за свое, которое тоже было, и пухлое билось под грудью. «Точенька болит?» «Мама, отстань!» Получая привычный ответ, Нина Александровна чувствовала с левой стороны под ребрами тонкую ломоту, отдававшуюся тяжестью в самых кончиках пальцев. Но понимая, что уж ее-то болезни сделались с укреплением внутреннего времени просто невозможным, уносила все это куда-нибудь на кухню. Сердце Алексея Фанасича, которое следовало беречь как главное достояние семьи, Представлялось ей теперь багровым крупным корнеплодом, для которого парализованное тело стало чем-то вроде грядки, оплетенной синими набухшими корнями. Странно было думать, что это сердце когда-то ее любило. Да было ли это?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 где однажды мягкой зимней ночью сосед по коридору Коля Филимонов выбросился из окна и несколько часов лежал вдали от фонарей, распухая от снега, напоминая укрытого осевшим куполом парашютиста. Брачное предложение пожилого и бездетного вдовца, сразу подарившего картофельно-бледную кофточку в плоско-хрустящем сирийском пакете, стало для Нины Александровны сущим спасением.